«Куда меня определят теперь?» — спросил Артем, когда они остались вдвоем. «Бессловесных тварей, вроде калеки и мартышек, в расчет можно было не брать. Снова в тюрьму? Или стражем у дверей твоей спальни?» «Если Стардах ничего конкретного не сказал, значит, мы вольны поступать по своему усмотрению». «Не опрометчиво ли оставлять в своем доме врагов без присмотра?» «Нас он не опасается». Единственный, кто еще может представлять для него угрозу, — это Адракс. Даже в темнице? Даже с на шее? Такие, как Адракс, опасные в могиле. Проклятие! Поднатужившись, Артем сорвал себя последние оковы. А где я буду жить? Да и перекусить бы не мешало. В цитаделях Максаров живут по своим законам. Если тебе понравятся какие-нибудь покои, просто выброси вон их хозяина. Захочешь есть, отбери пищу у первого, кто тебе подвернется. Здесь, кроме Стардаха, есть только одно привилегированное существо. Это скакун Акбалар. Как немало правдоподобно это звучит, но говорят, что в ранней юности, когда Стардах был скорее гонимым и заброшенным зверенышем, чем настоящим Максаром, Они даже дружили. Не знаю, какой облик он носил тогда. Акбалар добровольно вызвался стать конем вепрем Стардаха. Остальных можешь не опасаться. С мрызлами попусту старайся не связываться. Они сражаются стаями и тем сильны. А если я не стану ни у кого отбирать пищу? Значит, подохнешь с голоду. Надежда расверепела. Хватит голубка из себя строить. Всех слабых и обиженных здесь давно сожрали. Заботиться о тебе никто не будет. Хватай все, что сумеешь вырвать, и тогда проживешь. Не беспокойся, в цитаделе всего достаточно. И еды, и вина, и всяких дурманящих снадобий, и самок на любой вкус. Рай, да и только! Хватит болтать, пошли. Надежда схватила его за руку. Подожди. Что-то как будто кольнуло Артема в затылок, и он оглянулся. Колека, прикованный к своему прокрустову ложу десятками железяк самой разной формы, вытянулся в тонкое длиннющее щупальце, один конец которого вился у самых ног Артема, а на другом, в глубине широко раскрытого клюва, сурово и вопрошающе горел одинокий человеческий глаз. «Ты узнал меня?» Щупальце было не толще детского запястья, и Артем смело шагнул вперед. — Осторожней! — негромко сказал Надежда. Мягкая и бархатистая на вид, лишенный когтей и присосок, Щупальце быстро пробежало по лицу и груди Артема, после чего обвилось вокруг его талии. — Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь! — Артем помахал рукой. Боюсь, что говорить он уже не сможет никогда. Надежда пристально смотрела в немигающие око калеки. Стардах изъял из этого тела все, что не соответствовало его замыслам. Но ведь всю память целиком нельзя изъять. Что-то же он должен помнить. Попробуй проникнуть в его сознание. Растормоши его. Сейчас его сознание находится как бы в полусне. Чего-чего, а оков для калеки Стардах не пожалел. И самые прочные из них не эти, железные, а другие, невидимые, опутавшие мозг. Но что-то в сумраке его души все же шевелится. Не знаю, узнал ли он нас, но ненависти в нем нет. Словно в подтверждение этих слов щупальце легко приподняло у Артема как игрушку, переставив на другое место. Дружески похлопало по плечу и уползло прочь, утолщаясь с каждым метром. Око погасло, прикрытое костяным веком. «Мне кажется, Стардах совершил одну ошибку», — задумчиво сказал Надежда. «Сейчас, прикусив нижнюю губу и наморщив лоб, она была очень похожа на ту отчаянную и дурашливую девчонку, которую Артем знал прежде. Вот если бы только не эти глаза...» Стараясь сделать нынешнего коллегу способным к любой метаморфозе, Он разделил его мозг на части и рассеял по всему телу. Продолжала она. Знаешь присказку о пальце и кулаке? Я знаю присказку о прутике и метле. Тебе это, конечно, ближе. Надежда усмехнулась. Часть всегда слабее целого. Тем более, если это часть мозга. Обрублено слишком много связей. Думаю, я могла бы, не трогая весь мозг, проникнуть в тот его кусочек который ведает движением или, например, памятью. «Тогда чего же ты ждешь? Попробуй!» «Сейчас не время для этого. За нами могут следить. Давай уйдем отсюда!» «С удовольствием! Не хотел бы я снова оказаться здесь!» Через тяжелую и плотно подогнанную дверь, которая открывалась не ключом, а серией нажатий на строго определенные точки, они вышли из зала за стенка и оказались в соседнем, точно таком же. Однако, в отличие от первого, он был переполнен, как фондовая биржа накануне краха. Целые легионы мартышек усердно трудились здесь, превращая в мрызлов могучих сутулых мужиков, своим видом напоминавших чернокожих неандертальцев. Судя по бестолковой суете и постоянно вспыхивающим потасовкам, серийное производство было налажено неважно, То одной бригаде мартышек не хватало шкур нужного качества, то второй кончалось необходимое снадобье. За этим залом открылась целая анфилада других, наполненных зловонным паром, залитых кровью сотрясаемых воплями жертв. Это был целый завод по переработке одних живых существ в другие. Как не тесно тут было, при появлении надежды мартышки бросались в стороны, расчищая ей путь. Затем потянулись запутанные, как лабиринт, коридоры. освещенные, полуосвещённые и совсем темные. Все встретившиеся им лестницы ввели вверх, но уже через несколько десятков ступеней каждая из них раздваивалась. «И как она только здесь ориентируется?» — подумал Артём. «Чутьём, что ли? Тут целой жизни не хватит, чтобы обойти все закоулки». «Ну вот мы и прибыли». Надежда остановилась перед сводчатой аркой, занавешенной черной, как муар, тканью. — У тебя даже дверей нет? — удивился Артем. — Что толк от них? Один скрип. От и двери не защитят. — Ты войдешь? — Я же твой слуга. Чувство, овладевший Артемом после того, как он вслед за Надеждой вступил из мрака в просторный, ярко освещенный холл, И увидел впереди что-то стрельчатое, занавесшее портьерой, похожее на балдахин кровати. Нельзя было назвать страхом или робостью в чистом виде. Просто все изменилось. Душа его была как выжженное поле. Единственное, чего ему хотелось сейчас, забиться в какую-нибудь темную нору, где его не смогут достать ни мрызлы, ни стардах, ни даже надежды. «Где же ты, теплый и покойная чрева матери-черепахи?» «Почему ты дрожишь?» – спросила Надежда. «Разве?» – Артем попытался изобразить удивление. «Впрочем, я и сам не знаю, что со мной. Наверное, устал. Так много всего произошло за последнее время». «Ладно, заходи», – Надежда отвернулась. «Никто не съест тебя». Здесь достаточно места для того, чтобы спокойно жить и не сталкиваться на каждом шагу друг с другом. Вот только спокойно жить нам не дадут. Как только с коллеги снимут таковы, мы отправимся в путь. Ты станешь свидетелем редчайшего события. Встречи всех живущих по соседству Максаров. Догадываюсь, что ее организовал именно Стардах. Знать бы, что он задумал. «А что подсказывает тебе предчувствие? Опасность нарастает?» «Разве тому, кто сидит в кипятке по шею, станет хуже, если он окунется по уши?» «Ныне тебе грозила одна единственная смерть, завтра будет грозить сразу десять. Меняет это что-нибудь?» «Нет, ничего. Одна смерть или сразу десять. Какая мне разница?» «Значит, первое пророчество уже сбылось», – думал Артем, лежа в полумраке на жестком, пахнущем тлением и сыростью ложе. Я стал другим. Я изменился. Кто же я теперь? Еще человек или уже нет? Чье сердце бьется в моей груди? Чья кровь течет в жилах? На кого я стал похож? Жаль, здесь нигде нет зеркал. Совсем недавно я ради пробы разломал руками литой медный кубок. Металл поддался, как картон. Острые обломки изгрызли мои пальцы, но раны уже почти исчезли. Наверное, я способен на многое другое. Грызть железо, к примеру, пить серную кислоту, гнуть на шее двутавровые балки, впору в цирке выступать. Что тут не говори о Максаро-мастера. Хотя, думаю, если бы на земле инквизиции дали волю еще на пару тысяч лет, я она бы наверняка не отстала. Ковала бы из людей мрызлов и не знала проблем. Впрочем, как оказалось, максары мрызлами не занимаются. Это работа для подмастерьев. А у них товар штучный, на заказ. Один калека чего стоит. В кошмарном сне такого не приснится. И как это у них все получается? Ну, допустим, заменить печень, ускорить прохождение импульсов по нервным волокнам, повысить тонус мышц и прочность костей, В принципе не так уж и сложно, но ведь этого мало. Надо изменить весь метаболизм организма, сшить сотни сосудов и тысячи нейронов, перестроить работу иммунной системы, добраться до генетического уровня. И все это было без растровых микроскопов, лазерного инструмента, компьютерных томографов, ультрамикротронов. Чудеса? Что же они знают такое, чего не знаем мы? Где источник этого знания? И почему оно приносит такие горестные плоды? Возможно, я мыслю наивно, но до сих пор мне казалось, что величину достижений в любой области человеческой деятельности, будь то мореплавание или книгопечатание, как-то корректирует и уровень нравственности. Египет является не только родиной архитектуры и геометрии, но и философией а заодно и изящных искусств. Кое о чем это говорит. Средний Элен был хотя бы на йоту нравственнее современного ему среднего варвара. Конечно, можно привести массу исключений, но я имею в виду общую тенденцию. Менгелия ничуть не лучше Влада Дракулы, но если первый же все же был выродком, то второй вполне обычным продуктом своей эпохи. Всякая новая крупица знания, пусть незначительно, Пусть не напрямую, пусть не сразу, но увеличивает капитал этических ценностей. У максаров все наоборот. Достигнув почти божественной власти над живыми существами, в нравственном плане они деградировали до уровня каннибалов. Опровергает ли это мою теорию? Да ни в коем разе. Объяснить столь печальный факт можно следующим образом. Предки нынешних максаров, еще в те времена, когда тропа не втянула в себя этот клочок их мира, были великими естествоиспытателями, глубоко проникшими в тайну человеческого тела и человеческой психики. То, чем сейчас пользуются их постепенно дичающие пращуры, лишь отголосок древней мудрости. Огонь Прометея, ставший дымом Майданака, голем, вырвавшийся на свободу. Можно, конечно, горько сокрушаться по этому поводу, Но лично для меня вывод однозначен – страну Максаров преодолеть нельзя, даже в нынешнем моем облике. Кролик, отправившийся на экскурсию по псарне, имеет больше шансов на успех, чем я. Значит, назад, к стране лето? О том, что меня там ждет, думать пока не хочется. Сначала надо отсюда выбраться».